Рассказывая, Павел Казимирович поглядывал на меня и как-то странно похохатывал. Чего смеешься? Задача как задача. Так вы же, Алексей Федорович, главного пока не знаете. Мы сейчас на мирной природе, когда от смеха ничего случиться не может. А в тот раз я, значит, с моим напарником подполз по закусточками на необходимое расстояние, поставил дегтяря на ножки, залег. Рядом со мной этот самый новичок. Мой, стало быть, второй номер Микола Иваненко. Петренко, поправляю я ракиту. Пусть Петренко, но мне он был известен как козел. Опять перебивайте. Штука-то ведь вышла слишком даже серьезная именно потому, что смешная. Так вот, школа видна, плац перед ней виден, на плацу пусто. И тут вдруг появляется одна живность, а за ней другая. И начался у меня приступ». До того стало не невмоготу, что я рот зажал рукой. Хохот разбирает, нет сил удержаться. Идут в нашу сторону козел с бородой и козленок, который возле него прыгает. Обыкновенное дело, мирная скотина. Козленок резвится, а козел нагнул рогатую голову и прямым ходом на мыколу. Я не удержался, снова перебил ракиту. Насколько я помню, домашний скот по ночам спит. Так ведь не ночь, не ночь, сумерки. Мы ждем, что сейчас наши ребята забросят в окна термитные шашки, запалят школу, и нам надо будет допустить, чтобы выбежали эсэсовцы и дать по ним очередь. А на меня, вопреки дисциплине, напал хохот, потому как козел, вы понимаете, идет на козла. Я умом соображал, что ужас и глупость. Там, в окнах эти, в черных мундирах, И их даже видно. Дышат сволочи свежим воздухом. Опираются локтями на подоконники и дышат. А я себе рот зажимаю обеими руками. Вот-вот прысну. Тут как раз летят в окна термитные шашки. И сразу же занимается пожар. Я уже не хочу, Но все равно меня грубо отталкивает Микола, Хватается за ручки пулемета. И как только объявляются на плацу... И строятся черные мундиры. Он нажимает гашетку и тра-та-та-та-та. -та -та -та, длинную очередь. А те выволакивают универсал и миномет. Занимают позицию. Куда тут козел с козленком подевались? Я не знаю. Тут взвивается зеленая ракета. Мы обязаны отступать. И я уже не шепчу. Кричу. «Мекола, давай ходу!» Как раз мой Мекола... Забыв все на свете, ставит второй диск, ждет. И он правильно ждет, потому как пожар все пуще. И выбегают на плац обезумевшие со страху зондеры из знаменитой части 10А. Загораживают толпой свой пулемет, чем пользуется Микола, и снова дает длинную очередь, и снова, и снова. Я его, Алексей Федорович, за ноги оттащил вместе с Дегтярем, Я ему потом такую выволочку устроил, но ведь герой, факт, что герой. Что же до меня, признаюсь, оказался не на высоте. Так ведь стихийное явление. Против чиха, когда нет сил удержаться, имеются давние средства. Надо пальцем нажать на верхнюю губу. А если дурацкий хохот нападает, получается вроде временного помешательства и рецепта нема. Я пока что не смеялся, думал, немного погодя спросил. А не помнишь, Павел Казимирович, почему того мыколу прозвали козлом? Была причина. Прозвали? Как не помнить? Взводный было дело, послал его по дрова. а он перед тем ходил по воду. Вот и стал ворчать. Что я вам, отпущенный козел? Надо козел отпущения. А он вдруг отпущенный козел. Так его и нарекли. Потом отпущенный отвалилось, и кликать его стали козлом. Тем более он от этого свирепел. На шутку, знаете, свирепеть получается хуже. Я, признаться, заподозрил, что весь этот рассказ про козла и козленка Ракита сочинил. Но последняя подробность насчет того, как козел получил свое прозвище, такую штуку сходу не придумаешь. Говорю, «Ну-ну, ребятушки, тоже мне называются разведчики». Ведь он себя той фразой выдал – Тут бы его и хватать, ведь ясно, что за годы жизни в Немечене русский язык подзабыл. А вы прозвать прозвали да прозевали. Но ведь мы ж были боевые разведчики, Алексей Федорович, а людей проверять да ловить на слове – это касалось контрразведки. Хотя, конечно, бдительность обязательна для каждого партизана. Получилось, выходит, упущением.